Явление пятое. Пётр потом Аксиуше. Пётр, ну-ка, жись. Все в доме спать полегли, только этот бесчастный путается. Ну, дай ему полтину серебра пожертвовать, так он от царя одного продаст. Ночь-то очень светла, может, Аксиуша не выйдет со всем, побоится, чтоб не увидали. А как нужно-то? Уж последний бы раз повидались, да и кончено дело. Эх ты, подневольная жизнь! Дрожит сердце, как овечьий хвост, да и шабаш. Ничего с собой не сделаешь, и руки, и ноги трясутся. Воровать легче. Приди в чужой дом повидаться с девушкой, не в пример тебя хуже вора сочтут. Эка это любовь. Вон, тятенька говорит, что это баловство одно, на год, на два, говорит, от занятия, не больше, а там сейчас насчет капиталу. Дожидайся, когда она пройдёт, а пока что муки-то примешь, никак идёт. И то. Входит Аксиуша, увидев Петра, подбегает к нему. Аксиуша: "Ах, ты здесь!" Пётр: "Давно уж тут путаю. Здравствуй. Жива ли покуда?" Целует её. Аксиуша: "Видишь, что жива. Ну, говори скорей. Некогда ведь. Того гляди, хватится". Пётр: "С тятенькой у нас Опять разговор был. А Ксюша, ну что же он? Говори скорее, душа мрет. Петр, подается. Час ругал по обыкновению. Потом за тебя, говорит, дурака, видно, невесту с преданым не найдешь. Хоть бы две тысячи за тебя дали, и то бы ладно, слышь. А Ксюша, да ведь негде их взять. Петр, надо доставать. А Ксюша, у Раисы Павловны не выпросишь. Нечего и унижаться. Петр, а ты у братца попроси, у Геннадия Демьяновича. А Ксюша, ай, что ты, страшно, да и стыд-то какой. Петр, да ведь уж, ау, брат, да самого нельзя вплоть приходит. А Ксюша, надо ведь ему будет признаться во всем. Петр, ну так что ж и признайся, он свой человек, от него нам уж последнее решение выйдет. А Ксюша, да уж, последнее. Петр, а ведь кто его знает? На грех мастера нет. Он с виду-то барин добрый. Да ты поскорей, завтра же, чем свет. А в полдень мы с тятенькой придем, ты мне скажешь. А Ксюша, хорошо, хорошо. Петр, только ты долго этого разговора не тяни, а так и так, мол, да зарезу мне, вот и конец. Либо пан, либо пропал. А Ксюша, да-да, разумеется. «Да стыда ли тут, когда...» «Петр, что когда?» «Аксюша, когда смерть приходит». «Петр, ну полно, что ты?» «Аксюша, вот что, Петя, мне все пусто как-то вот здесь». «Петр, с чего же?» «Аксюша, я не могу тебе сказать, с чего. Я не ученый, а пусто, вот и все». По-своему, я так думаю, что с детства меня грызет горе до тоска. Вот должно быть подле сердце-то у меня и выяло. Вот и пусто. Да все я одна. У другой мать есть, бабушка, но хоть нянька или подруга. Все-таки есть с кем слово сказать о жизни своей, а мне не с кем. Вот у меня все и копится. Плакать я не плачу, слез у меня нет. И тоски большой нет. А вот говорю я тебе, пусто тут у сердце. А в голове всё дума, думаю, думаю. Пётр, а ты брось думать. Задумаешься, беда. А Ксюша, да нельзя бросить. Ты сил нет. Как бы меня кто уговаривал, я бы, кажется, послушалась, как бы держал кто. И всё мне вода представляется. Пётр, какая вода? Аксиуша, да вот что милый ты мой, всё меня в воду тянет. Пётр, ой, что ты, перестань. Аксиуша, гуляю по саду, а сама всё на озеро поглядываю. Я уж нарочно подальше от него хожу, а так меня и тянет хоть взглянуть, а увижу издали, вода-то между деревьев мелькнёт, так меня вдруг точной сила какая ухватит, да так и несёт к нему. Так бы с разбегу и бросилась. Пётр, Да с чего ж это с тобой грех такой? А Ксюша сама не знаю. Вот как ты говорил вчера, так это у меня в уме-то и осталось. И дома-то я сижу, так все мне представляется, будто я на дно иду, и все вокруг меня зелено. И не то, чтобы во мне отчаянность была, чтобы мне душу свою загубить хотелось, этого нет. Что ж, жить еще можно. Можно скрыться на время, обмануть как-нибудь. Ведь не убьют же меня, как приду. Всё-таки кормить стану ты, одевать, хоть плохо стану. Пётр: Ну что ж за жизнь? Аксиуша: А что ж жизнь? Я и прежде так жила. Пётр: Ведь так-то и собака живёт, и кошка, а человек-то кажись надо бы лучше. Аксиуша: Ах, милый мой. Да я-то про что ж говорю? Всё про то ж что жить-то так можно, да только не стоит. И как это случилось со мной, не понимаю. Ведь уж мне не шестнадцать лет, да и тогда я с рассудком была, а тут вдруг нужда да неволе уж очень душу сушили. Ну и захотелось в душе-то хоть немножко поиграть, хоть маленький праздничек себе дать. Вот дурачок ты мой, сколько я из-за тебя горя терплю. Обнимает его. Пётр, ах ты, горькая моя! И где и ты-то так любить научилась, из чего эта твоя ласка так душу разнимает, что не мать, кажется, и никто на свете. Только уж ты, пожалуйста. Ведь мне что же, уж и мне за тобой не миновать выходит. Аксишуша. Но уж это твое дело, ведь уж мне не узнать, будешь ли ты меня жалеть или будешь смеяться надо мной. Мне с своей бедой не расстаться, а тебе дело до себя. Мне легче не будет. Петр, нет уж ты, лучше подожди, хоть немного да поживем в свою волю. Да что загодя и думать-то? Еще вот что твой братец скажет. А Ксюша, конечно, коли есть случай, зачем его обегать? Петр, может и выручит. Аксишу, может быть, ты никого не видал в саду? Пётр. Геннадий Демьянча камардэн тут путался. Аксишу, так ты ступай, время уж. Пётр, а ты, Аксишу, домой, чтоб а то и боже тебя охрани. Аксишу, домой, домой, не бойсь. Что мне за охота? У меня теперь всё-таки хоть что-нибудь впереди есть. Пётр, ну тот и же, смотри. Целуются. Я на тебя в надежде. Уходит. А Ксюша хочет идти домой, оборачивается и видит несчастливцева, который выходит из беседки.